«Пятое. Значит, захлопнулась дверь», — повторил мои слова привратник, ковыляя передо мной. «Ага», — подтвердила я, уныло смотря себе под ноги. «А что я еще могла ему сказать? Стоило кощую уйти, как мой обморок закончился. С неохотой, разумеется. Если честно, на тот момент у меня было одно желание впасть в кому. «Это же надо было так подставиться. Но откуда я могла знать, что Кощей — это не дряхлый, тощий старикашка, а вполне себе молодой и видный мужчина? Спасибо Еге и Василисе. Как в клетку закидывать, так они первые. А как снабдить полезными сведениями, так...» «Чертовщина какая-то!» — усмехнулся себе под нос привратник, останавливаясь у двери, выделенные для меня покои. Тут даже запора нет. Как она могла перестать открываться? Сама в шоке, Вяло отозвалась я мысленно вновь и вновь прокручивая свой короткий диалог с Кощеем. Нет, ну надо было именно так, а? Девиц его высмеяла. Да и по самому Кощею, как на танке, проехала. Василиса прекрасная! толкнув дверь и без труда открыв ее привратник обернулся на меня все в порядке да посмотрев на дверь я задумчиво произнесла наверное я просто ее не в ту сторону открывала нужно было толкать а я тянула забавно правда -э. не нашелся с ответом привратник пропуская меня в комнату благодарю Как ни в чем не бывало кивнула я в ответ, с опаской заходя внутрь. Я надеялась, что паучишка не решит сейчас себя показать, почему-то мне очень не хотелось отдавать его кощею. Совсем скоро придет приспешник, напомнил мне привратник, продолжая стоять в коридоре. Его бессмертие не терпит опозданий Василиса прекрасная. Он словно хотел сказать что-то еще, но лишь мотнул головой перед тем, как закрыть дверь. Оставшись в одиночестве, я первым делом скинула полотенце и надела синее платье, не забыв и про туфельки. «Помпончик, ты тут?» — тихо позвала я паучка, оглядев комнату и не найдя его. «Пип!» — он выглянул из-за трюмо, вопросительно склонив голову. «Пип, -пипилась. «Не получилось». Ответила я, ты знал, что Кощей не старый. А я вот не знала. Что теперь делать? Я понятия не имею. Присев на кровать, я задумчиво начала крутить в руках кокошник. Пипе похо. Участливо поинтересовался паучок. Мне неплохо. Улыбнулась я его заботе. Ситуация просто сложилась так себе. И как выкручиваться мне дальше, я себе представляла слабо. Плюс был только один. Теперь я знала врага в лицо. Точнее, жениха. Он меня, а точнее Василису, и до этого знал. И если ранее у нее не получилось привлечь внимание его злодейство, то теперь потерпела фиаско и я. Не думаю, что реакция сказочного злодея будет чем-то отличаться от обычной мужской. Я же на сокровенное посигнулась. В самой сути его мужской усомнилась, посмеялась даже. Дальше было только два пути развития событий. Первый — он может немного позлиться и пойти мне доказывать обратное. Второй — Кощей будет просто злиться. Мне бы больше подошел первый, само собой. Тут можно и кокетство подключить и общение на новый уровень вывести, вот только сомневалась я, что будет просто. Интуиция мне подсказывала, что не прибежит Кощей ко мне свою мужицкую силушку демонстрировать. Сложно описать, но чувствовалось в нем что-то такое. пи пу Пампон Помпон запрыгнул мне на колени, вытягиваясь на лапках, пытаясь заглянуть в лицо. по пу Я даже кокошник в сторону отложила, чтобы освободить руки и прикоснуться к паучку. Он был явно не против ласки, подставляя под мои пальцы свои бока с удивительно мягкой и теплой на ощупь шерстью. «Почему я грущу?» — перевела я его пиликанье. «Ты ведь знаешь про отбор невесты для кощея. Паук активно закивал. «Чувствую, что мне его не выиграть. Я немного...» обидела предполагаемого жениха. «Пя? Пипогу?» Тут же заверил меня помпон, начав подпрыгивать от нетерпения. «И чем ты мне поможешь, маленький?» Улыбнулась я ему. Вот только вместо ответа паучок с невероятной скоростью юркнул за трюмо. И вовремя. Так как в следующую секунду в дверь постучали. Вероятно, за мной пришел провожающий к Кащею. «Ну, с Богом!» — пожелала сама себе удачи, открывая дверь и встречаясь взглядом с приспешником. «Я готова!» Он молча кивнул, разворачиваясь и уверенно направляясь в сторону лестницы. Судя по доносившимся оттуда женским голосам, остальные участницы уже начали спускаться. «Что делать дальше, я пока так и не придумала. Изначально...» Если бы все прошло по плану, я бы бросала на кощее томные взгляды из серии Ой, мне нельзя так откровенно пялиться на него, но никак не могу удержаться. Эдакая, благодарная за спасение скромница. А теперь ладно, буду смотреть по ходу пьесы. Сделанного все равно не исправить, значит, действовать придется по обстоятельствам. Приспешник привел меня в тот самый зал с троном, в котором уже собирались остальные невесты. Не было лишь главного действующего лица – Кащея. Смотрите, Василиса опять чудит. Рассмеялась при моем появлении Лягушка. Ни стыда, ни совести. Поддержала ее премудрая, окинув меня пренебрежительным взглядом. Такого себе даже Варвара не позволяет. Я? — хохотнула краса. — Я хоть и воин, но не бесстыдница. Это же все равно, что перед светлой очи Кощея голые явиться. — Как быстро здесь слухи разносятся, — протянула я, оглядывая девушек. — Надо же. Я думала, мой променад в полотенце остался незамеченным. В любом случае, если они решили меня пристыдить, бесполезно. Стыдно. Мне не было ни капли. А вот легкое разочарование — да. Но это их совершенно не касается. «Слухи?» — нахмурилась лебедь, бросив косой взгляд в сторону собирающейся что-то сказать лягушке. «Василиса, ты где кокошник оставила?» «Ой!» — хлопнув себя по голове, я действительно поняла, что банально забыла про него. «На кровати оставила». «Как только голову не забыла!» Демонстративно отвернулась от меня премудрая, всматриваясь куда-то за трон Кощея. Идет. Девушки тут же выстроились в ряд, вызвав у меня нервный смешок. «Армейские будни какие-то, а не отбор невест!» «Ты не побежишь за кокошником!» Повернула на меня голову Кикимора, когда я встала рядом с ней, беря пример с остальных девушек. — Нет, — честно ответила я, — как будто Кощей меня без него не видел. — Что ты такое говоришь? — с ужасом выпучила на меня глаза Седовласая. — Ты достойнейший из прекраснейших. Слева от трона появился привратник, склоняясь практически к самому полу. Его бессмертное злодейшество — Кощей. Если честно, то от появления злодея я ожидала большего. Столько бутафории вокруг, мрачности, черепушек стеклянных, а он. Кощей просто вошел и совершенно обыденно уселся на свой трон. Скучно. Зато сейчас он выглядел действительно кощеем. Обычная черная рубашка была спрятана под плотным камзолом, инкрустированным камнями на воротнике. «На поясе — внушительный меч, на голове — венец. Не скажу, что вид был устрашающим, но вот эффектным — точно». «Приветствую вас в своем замке, прекраснейшие!» Скупо поприветствовал он нас, бросив взгляд на привратника. «Достойнейшие! Пришло время огласить результаты первого испытания!» Горбатый сделал несколько шагов в нашу сторону. «Я же не сводила глаз с Кощея». Он вел себя довольно отстраненно для человека, который решил обзавестись супругой. Сухо поприветствовав, сейчас смотрел куда-то сквозь нас, явно думая о чем-то своем. «Нам не сообщили о первом испытании», — резко произнесла Премудрая, привлекая к себе всеобщее внимание. «Я прислал за вами кареты», — ответил ей Кощей, едва заметно улыбнувшись. «Одна из главных черт моей будущей избранницы — это покладистость, послушание, доверие. И вы, прекраснейшие, не прошли проверку, поставили свой комфорт выше моей воли, заведомо возвысив себя надо мной». «Да, но...» «Ваше бесстрашие», — перебил превратник, открывший у рот лягушку, — «Одна из достойнейших приехала в вашей карете». «Да?» — на лице Кащея проскользнуло неподдельное удивление. «И кто?» Взгляды всех девушек тут же устремились на меня. «Василиса прекрасная!» — ответил привратник, указывая в мою сторону рукой. Она не только без возражений приняла предоставленную повозку, но и изначально не взяла с собой вещей. «Удивительно», — хмыкнул Кощей, с ощутимой брезгливостью посмотрев на меня. «А вот это уже интереснее. Я, само собой, ему словесно на эго и достоинстве попрыгала, но это должно было вызвать совершенно другие эмоции. Злость — раздражение, вот чего я ждала. Обрезгливость? Что же ты такое натворила, Василиса, что Кощей от твоей тушки нос воротит? И самое главное, как мне это исправить?